Глава 11. Те, кто говорит так, еще не понимают тебя, премудрость Божия, просвещающая умы. Еще не понимают, каким образом возникло то, что возникло через тебя и в тебе. Они пытаются понять сущность вечного, но до сих пор в потоке времени носится их сердце, и до сих пор оно суетно. Кто удержал бы и остановил его на месте?» Пусть минуту постоит неподвижно, пусть поймает отблеск всегда недвижной и сияющей вечности, пусть сравнит ее и время, никогда не останавливающееся. Пусть оно увидит, что они несравнимы, пусть увидит, что длительное время делает длительным множество приходящих мгновений, которые не могут не сменять одно другое. В вечности ничто не приходит, но пребывает как настоящее во всей полноте. Время, как настоящее, в полноте своей пребывать не может. Пусть увидит, что все прошлое вытеснено будущим, все будущее следует за прошлым, и все прошлое и будущее создано тем, кто всегда пребывает и от него исходит. Кто удержал бы человеческое сердце? Пусть постоит недвижно и увидит, как недвижная пребывающая вечность, не знающая ни прошедшего, ни будущего, указывает времени быть прошедшим и будущим. Есть ли в руке мои силы описать? Может ли язык мой поведать словом о столь великом?